Кончина и возвращение из потустороннего мира. Дело было так. Вызвали священника к умирающему старичку-крестьянину. Он его поисповедовал, причастил, и не прошло и двух часов, наш крестьянин скончался. Его сродники омыли, положили на стол, пошли за гробом. Возвращаются, старик сидит на своей койке и смотрит на них. «Позовите мне священника. У меня есть грех, который я забыл сказать». Меня Господь вернул в тело, чтобы в этом грехе я покаялся. Бегут за священником. Батюшка, Господь меня вернул в тело, я забыл сказать грех. Когда я вышел из тела, меня повели, и со мной шел светлый какой-то диакон. Меня повели на поклонение Господу Богу, и я услышал глаз. Зачем вы его привели? Верните его обратно. Он не покаялся в одном грехе. Я проснулся, вижу, лежу на столе. Слез со стола и сел на койку. «Вот, батюшка, слушайте. Уходите все, я буду каяться». Все ушли, заперли дверь. «Вот такой-то грех я забыл сказать». Батюшка прочел разрешительную молитву. Крестьянин истово перекрестился, лег. «Ну, теперь я засну». И испустил дух. «Вы понимаете, какое благочестие, да? Какая вера, да?» Какая простота и какая сила православия. Попробует пусть англичанин или немец так умереть. Не будет этого, не бывает, только православный. Обыкновенный деревенский старичок, еле-еле грамотный. А этот диакон, как он сказал, это, конечно, ангел-хранитель. А о демонах он ничего не сказал, видимо, они просто не были показаны. Он по простоте своей всю жизнь свою жил и спасался». Ради одного греха, который он забыл сказать, Господь вернул его на землю в тело, чтобы проповедать нам, конечно, истину православия. Как будто бы сказка, да? А если была бы общая исповедь? Она силы не имеет, она не разрешает грехи, а только напоминает о грехах. А тем более в такой болтологии, как вы слышите, начинают рассуждать, философствовать, Рассказывать какие-нибудь совершенно не относящиеся к покаянию вещи. Ну что ж, только священнику в грех, и людям в грех, и архиерею в грех.